Глава 23. Тови внимательно посмотрел на своих подчинённых. Все трое синхронно поёжились, опустили глаза. Есть какие-нибудь результаты? Месир, результаты есть, но мы в тупике. Я вас внимательно слушаю. Мы нашли ещё два не взведённых артефакта, взял слово один из магов тьмы. Оба в комнатах студентов. Сколько их уже было использованы и находятся в ждущем режиме, неизвестно. В чём проблема? Их или нет, или мы не можем их почувствовать? Мало кому из учеников хватило бы сделать сил такой артефакт, который бы вы не видели, возразил граф. Да, единственный, кто это мог, Кириас Лор, но он едва не погиб при нападении, до сих пор не ясно, выживет ли. Рекомендуем скрытое ментальное сканирование объекта, если он придет в себя. Я подумаю над этим, ответил Туви. Этот вопрос может решать только его шеф. Все же Графлоур не последний человек в империи, и сканирование сына обязательно воспримет как личное оскорбление. Без моей санкции ничего не предпринимать. Что со студентами в комнатах, в которых нашли артефакты? Это студенты первого и третьего курсов, старшекурсники. Целители Версип картефактологии отношения не имеют. В связях с Мерканом или с демонами не замечено, что за люди. Версип исклана Лирай, Золлер, Паир, объявленные жених принцессы Орин Лирай. Они всегда были верны империи, во время войны соблюдали нейтралитет, к демонам так и не примкнув. Целитель же намерицы с королевства Тария в момент нападения находился в лазарете, де Канберес подтвердила. А оборотень А вот его никто не видел, но на студента Флоры и Котову напали маги тьмы. Как к ним попал артефакт? Они не знают. Оба клянутся, что впервые его видят. То, что они не участвовали в нападении, еще не говорит о том, что они вообще не замешаны. Вздохнул Графтуви. Уже предвидя проблемы с кланом Лерай. Чёртова политика, как обычно, не дает работать нормально. Допросите обоих. только и без перегибов. Нам ещё дипломатического скандала не хватало. Поверхностное сканирование разрешаю, глубокое пока нет. А с первокурсниками что? А вот там состав интереснее. Артефакт нашли в комнате студентов Лира и Слиит и Котовой. Что за ерунда? Мы тоже не понимаем, как они могут быть замешаны. Вмешался в отчёт второй ментальчик. Благодаря студентке Кото вы была вскрыта вся сеть. Кроме того, она измера, который ни к нашим внутренним, ни к внешним проблемам отношения не имеет. С другой стороны, может все наоборот и сдала она всех не просто так. Студентка Слит уже была проверена. Она дала разрешение на полное сканирование и ничего, все по нолям. Меня беспокоит, что второй раз сплыл клан Лерай. Возможно ли, что они костяк группы? Все может быть и иначе, чем вы думаете, дорогой коллега. Есть вероятность, что их хотят подставить. У демонов с этим кланом были разногласия, мягко говоря. Ответил до сих пор молчавший стихийник тьмы. В любом случае надо проверять. Я добьюсь от их альфа разрешения на сканирование. Да, студентку Коту усканировать нельзя, у нее мощнейший щит, который она не контролирует. Я с ней сам поговорю. Туви устало потер виски. Он вообще не спал уже вторые сутки и до этого лишь пару часов урывками. С нападением на Лину все закрутилось еще быстрее. Ощущение, что пружина скоро распрямится, не отпускало. Алибий Синевиков проверили? Да, но есть у всех. Как это? Большинство из них было на факультативе тренера камио по немагическому бою с холодным оружием. Точнее, таких восемнадцать человек. Это подтвердил и сам преподаватель и его помощники. Двое с первого курса находились в лечебке после драки. Остальные были рядом с главами их команд или другими одногруппниками. У каждого из них по меньшей мере по четыре надёжных свидетеля. Ещё двое были на дополнительном занятии у профессора Акуале. Вот как сам профессор это подтверждает, когда Теневик кивнул, Туви спросил: "А ещё кто-нибудь их там видел?" Туда заглядывал посыльный от ректора незадолго до нападения. Вся трое были на месте и занимались. Это ещё ничего не значит. Ладно, продолжайте обыски. Допросить всех студентов факультета артефактологии, показать им демонский артефакт, посмотреть за реакцией. Разрешаю лёгкое ментальное сканирование. Повторить допрос мерканцев на тех же условиях. Да и присмотритесь к первокурсникам, имеющим дар огня и земли. На всякий случай. Вряд ли они могли в этом участвовать, но сейчас мы ничего не можем исключать. Все, идите работать. Туви еще немного посидел в своем кресле, вернее, в кресле, выделенном во им под штаб кабинета. На секунду прикрыл глаза, но понял, что сейчас заснёт. Так, надо решить еще несколько вопросов, а потом можно на пару часов лечь отдохнуть. Во-первых, разрешение на глубокое сканирование Лерай. Во-вторых, попытаться все же отговорить реектора от чертовых соревнований. Третье, допрос Лины. Но она сейчас вряд ли сможет внятно отвечать на вопросы, так что до вечера подождёт. Грав стал, поморщился от долгого сидения, затекло всё тело. Это не так уж просто опросить за утро два десятка студентов. Но сейчас самое важное прояснить ещё один момент, поэтому он направился искать декана Демура. Возможно ли, что артефакты подбросили? Очень маловероятно, потому что технически сложно, но нужно и это предусмотреть. Уж слишком не те студенты попали под подозрение. Весь этот подграф говорил о том, что здесь не всё так просто, как хочет представить тот, кто всем этим дирижирует. Было ощущение, что они что-то упускают во всей этой истории, что-то глобальное. Декан нашёлся быстро. Он весь какой-то помятый, сунувшийся сидел в своём лекционном кабинете. Понятно, что ночью никто из них не спал. Вызывать на допросы стали еще вчера вечером, и мы проработали всю ночь. Лорд принимал в этом активное участие, точнее, работал под присмотром одного из магов тьмы. Туви про себя криво усмехнулся. Он не верил, что Демур сможет предать империю, но его бы точно не поняли коллеги, оставив он того проводить беседу со студентами в одиночестве. Занятия тоже отменять не стали. Несколько сотен праздно шатающихся студентов существенно осложнили бы задачи следователей. Да и, как ему рассказал тот же декан, уже были попытки протестов, а значит, людей нужно чем-то занять. Что говорят врачи? Какие прогнозы? Лор скорее всего выживет, но сможет ли он полноценно пользоваться магией, пока непонятно. Нам ждать приезда его отца. Этот вопрос сейчас решает ректор. Не хотелось бы, чтобы тут появились защитники. И вас достаточно, скривился декан. Алина, как? Алина, нарушение магического баланса, но ну, не такое критичное, как у Лора. Олдавать нормально она сможет через пару недель. Аскон, я правильно понимаю, что у тебя к этой студентке особый интерес? Особый? Да, наверное, особый, ухмыльнулся Дамур. Но не тот, о котором ты подумал. У нее очень сильный дар, потенциально сильнее, чем у меня. Оттуда интерес. Ну а теперь заканчивай расшаркивать ее и говори, зачем пришел. Ты знаешь, у кого нашли артефакты? Дождавшись кивка, Туви продолжил: Как думаешь, могли их подкинуть? Я бы сказал нет, но учитывая то, что в школе пособники демонов, однозначно да. Они могли вскрыть защиту двери артефактом. Я таких не слышал. А конкретно таких я тоже. Но если мы чего-то не знаем, то не факт, что этого нет. Могли они во вскрывающие замки плетения добавить демонскую тьму. Могли. Защита школы ее все равно не чувствует. Кстати, а что нужно, чтобы начать чувствовать? Пособник демонов, согласившийся ее поставить вместе с нами. Причем пособник добровольный. Иначе сделает еще хуже, чем было, а мы не заметим. обсудить дальнейшие планы им не дали студенты, ворвавшиеся в кабинет. Началась лекция. Я медленно приходила в себя. Где я? Осмотрелась, опять в лечебке. А как я здесь оказалась? Ничего не помню. Провела экспресс-диагностику своего состояния. Голова болит, но не сильно, а зато сильная слабость. Нью что опять нервный срыв со спецэффектами? Но тут воспоминания начали возвращаться. Вот мы идем по коридору, на нас нападают, нас спасают. Кир падает без сознания. Вот я помню, что он не дышит. Господи, Кир! Вскочила. Начинает кружиться голова, и я падаю на койку. Входит целитель, неодобрительно посмотрев на меня, и что-то буркнув, протягивает мензурку со знакомой желтой жидкостью. Интересно, они все лечат одним и тем же? Какая же ерунда лезет в голову. Надо узнать, что с моим парнем. Надеюсь, он не умер. Нет, этого просто не может быть. Я ведь его люблю. Мысли с бешеной скоростью мечутся в голове, а я не могу ничего произнести, как заклинило, только хватаю ртом воздух. Целитель начинает вливать в меня силу понемногу, я даже сознание не теряю, только щекотно в районе солнечного сплетения. Через пару минут понимаю, что могу говорить. Что с Киром? Произношу сначала неуверенно, но когда Мак отводит глаза, повторяю громче. Что с Киром? Скажите, пожалуйста, очень прошу. Вы только не нервничайте. Он что, не знает, что после этой фразы даже те, кто не нервничал, начинают это делать серьез? Только не говорите, что он умер, пожалуйста. Слезы текут сами, сердце начинает ныть, главная боль усиливается. Нет, не волнуйтесь. Кириос Лаур жив, но он в очень плохом состоянии. Что с ним? Ладно. Гелио криждался, видимо, понял, что я не успокоюсь, пока всё не узнаю. И чем больше он скрывает, тем хуже мне. Он потерял много крови. Его спину практически располосовали до костей. Повреждены многие мышцы, связки, нервные узлы. Магия больше не циркулирует в его теле. Мы делаем всё возможное, но пока прогнозировать что-то рано. Даже если он выживет, не факт, что мы сможем всё срастить и обойдётся без тяжких последствий для здоровья. Я слушала целителя, не приставая плакать, прикрыв рот ладонью, чтобы не закричать от отчаяния. Этого не может быть. С ним все будет хорошо. Он поправится, я знаю. Будем надеяться. А сейчас вам надо отдохнуть. Нет, я хочу к нему. Я хочу его увидеть, пожалуйста. Лина, вы даже на ногах не можете стоять. Вы ему сейчас ничем не поможете, кроме того, там работают целители. Не стоит обмешать. Я откинулась на постели. Он прав, нужно просто успокоиться. Кержив, а это главное. Пролежав несколько часов без сна, всё же погрузилась в вязкость кошмаров. Какие-то неясные тени, видения. Это не были мои сны о прошлом или о будущем, это была просто какая-то муть. Я несколько раз подрывалась вскочить и побежать к нему, но каждый раз опускалась обратно на кровать. Ноги не держали, головокружение усиливалось. Что за чёрт? В итоге опять пришёл целитель и диагностировал нервное истощение. Только пидзерия, которую он мне предлагал, я отказалась. Я надеялась, что новости о состоянии Кира скоро появятся, или он даже придёт в себя, и не хотела это пропустить. Утром мне разрешили навестить его. Он лежал весь до синевы бледный, беспомощный, даже казалось, что он похудел на пару десятков килограммов. Кожа да кости. Нет, он не был качком, но он был жилистым. Да и кое-какой рельеф тоже имелся. А сейчас просто страшно смотреть. Я хотела взять за руку, но целитель категорически запретил даже дотрагиваться. Как он говорит, это может нарушить его только что восстановленный, от того очень хрупкий магический баланс. Так я просидела, казалось, всего минут 10, а на самом деле 3 часа. В общем, лекари меня выгнали в мою палату и заставили прилечь. Но удивление в этот раз у меня очень медленно восстанавливался резерв. Как сказал пришедший меня повидать деканат, это связано с демоническим артефактом. Он как-то нарушает природные течения магии в организме, даже находясь рядом с целью. Именно поэтому подобные игрушки так опасны. Это по сути оружие, если не массового поражения, то очень близко к тому. Во время войны демоны и их пособники часто использовали тактику, основанную именно на этой особенности. Они запускали артефакт в толпу магов, те, кто стоял ближе, умирали сразу, а те, кто дальше, получали как бы магическую контузию, что выводило их из строя на несколько дней и даже недель. Собственно именно это произошло со мной. Лорд де Морс сказал, что мне ещё очень повезло. Я успела быстро прикрыться щитом, да и сам артефакт ещё не вошёл в полную силу. Если бы не успела, пришёл бы к нам обоим большой полярный лис. Еще пара секунд и защитный барьер я бы не смогла даже сформировать. Сила бы просто утекла, как кровь из ран. Замечательно. Через некоторое время наведался граф Туви. Сначала он расспрашивал о моем и Кира самочувствии, вел, можно сказать, светскую беседу. Но потом разговор принял неожиданный оборот. Как думаешь, может ли быть замешан кто-то с вашего курса? Может кто-то из знакомых ведет себя странно или подозрительно? Настрожилась, а сабист явно спрашивает не просто так. Не знаю, подумав, ответила я. Я до сих пор не очень понимаю, что здесь нормально, а что нет. Чего-то прямо совсем подозрительного, кроме попытки организовать массовые протесты, я не видела. Может, скажете, в чем дело? А дело плохо, Лина, очень плохо и непонятно. Мы провели обыск во всех помещениях кампуса. Ты знаешь? Я кивнула. Так вот, в вашей комнате был найден демонский артефакт. Вот это было сейчас как обухом по голове. Значит, в этом замешан кто-то из моих соседок? Да ну нет, ерунда это. Редика ненавидит демонов. На этой войне погибли все её дедушки и бабушки, три тётки с мужьями и две троюродные сестры. Её мать, младшая в семье, осталась совсем одна, подруга сама рассказывала. Клан Лирай хоть и соблюдал нейтралитет, Но у них было полностью выжжено два поселения вместе со стариками и детьми во время массовых атак пособников демонов на армейские части. Их показательное задело, но и этого хватило. Еще триста и было уничтожено нападением теней. В той войне они потеряли шестьдесят процентов своей численности. Я не верю, что это кто-то из моих соседок. Но тут мне пришла в голову очень забавная, но оттого не менее пугающая мысль. Или вы думаете, что это был мой артефакт? А ты сама что думаешь? Ну, я точно знаю, что артефакт не мой. Ауридики и Орин совершенно противоположные мотивы. Мотивы могут и измениться. Да ведь, наверное, слышала, как много могут дать демоны работающим на них магам. Нет, нет, нет. Я видела, с какой ненавистью они обе говорили о них. И потому у нас нет возможности производить артефакты. Версипы этого в принципе не могут. Я магию контролирую с трудом, а Рит всего лишь девушка, в ускоренные дочерин не учат. Это было бы так, не будь она наследницей рода. И всё равно нет, это не она, вы ошиблись. Мы знаем, что это не она. Баронесса Слей согласилась на полное ментальное сканирование, результаты которого ничего не дали. Допросы Орины из Оллера тоже ничего не дали. Их не сканировали, но это будет сделано. Стоп, а причём здесь её жених? А вот это самое интересное. В его комнате нашли их второй артефакт. Думаете, он мог дать артефакторин? Она же не может его ослушаться. Он будущий альфа стаи. Я поморщилась, вспоминая тот инцидент, когда он угрожал соседке. Ты так думаешь? На самом деле не думаю, просто он мне не нравится. Почему это? Пойми, я не просто так интересуюсь. У ментальщиков даже таких неумелых, как ты, тут решил меня подначить, судя по хмылке. Очень хорошо развита интуиция, поэтому расскажи, что именно тебя в нем не устраивает. То, что он козел. Граф удивленно вскинул брови. Он плохо обращается с Орин, грубит о окружающих и вообще неприятный тип. Ну а это, как у нас говорят, к делу не пришьешь. У меня нет реальных доказательств, что он в чем-то замешан. Тут заглянул целитель, всем своим видом показывая, что он думает о всяких наглых специалистах СИП, которые мешают бедной девочке, то есть мне, выздоравливать. Хорошо, подумай всё же. Может, сможешь вспомнить что-то полезное. Туви собрался уходить. Вы меня подозреваете? Решило уточнить я напоследок. Мы отрабатываем все возможные версии. Тебя мы не можем просканировать и, соответственно, вычеркнуть из числа подозреваемых тоже не можем. сказал и вышел. Вот, блин, я расстроенно откинулась на подушку. Ну что такое-то? Сначала влезла вот эти интриги, а теперь ещё и главный подозреваемый. А если они никого не найдут, очень вероятно, что стану ещё и главным козлом отпущения.